Глава пятая. Тень прошлого. Ранним утром двор был совсем пустой. Только дворник вёз по дороге тележку, громыхая вёдрами и в полголоса ругаясь на припаркованные на газоне машины. Прежде чем зайти в подъезд, Влада с тревогой осмотрела окна. Так, Нина Гавриловна уже и в такую рань шпионит. Тюлевые занавески в ее комнате качнулись, и кто-то быстро отодвинулся от окна. От почему-то мокрого каменного пола в подъезде пахло сыростью. В звенящей тишине лестницы сердито жужжали огромные мухи, пытаясь вырваться на свободу через запыленное окно. Звонить в дверь пришлось долго. Влада держала палец на пуговке звонка, уже решив, что дед еще спит. «Темноглазка, если хочешь, я с твоим дедом сам поговорю», громким шепотом предложил тролль, «чтобы не ругал тебя». «Никаких наваждений на деда, ты что?» ужаснулась Влада. «Он старенький, и он один у меня, понял?» «Понял», согласился тролль и тут же рявкнул на всю лестницу. «Чего они открывают-то? Эгегей, где злые соседи, а? Хозяин! «Тролль пришел на подмогу, открывай!» «Вот как дам сейчас полбу!» Резко сказали из-за двери. Она распахнулась, и никто иной, как гильз Муранов, схватив Егора за шиворот, втолкнул в квартиру. «Быстро входите и не отсвечивайте!» Коротко бросил он, махнув рукой Влади, Марику и Дрине. Едва Влада оказалась за порогом, как в нос ударила почти невыносимая рыбная вонь. Линолеум в прихожей блестел от разлитой воды. К стене прислонился свернутый в трубку ковер из гостиной. Мокрый, он стал из выцветше красного почти черным. По полу были расставлены кастрюли и тазики, валялись мокрые тряпки, а гильз в повязанном вместо банданы на голове кухонном клетчатом полотенце собирал тряпкой воду с пола и выжимал ее в один из тазов. «Ты что? Ты что тут делаешь?» Изумилась Влада, с трудом заставив себя не грохнуться в обморок от того, что гильз Муранов моет пол в их квартире. «Что тут вообще творится? Где дед?» «Вот он меня как раз и пригласил, в отличие от одной неприветливой барышни». Даже не посмотрев на Владу, ответил Гильс. «Творится тут потоп, а с твоим дедом все в порядке. Зато с нижним соседом, львом этим, совсем не в порядке. Это мы ему квартиру затопили. Уж дверь ломал» а теперь пошёл за полицией. Гильс выжил мокрую тряпку в таз и, бросив её на пол, выпрямился и громко позвал. «Вандер! Ваша Влада приехала! Хватит кормить булкой этого дармоеда!» «Да он молчит, когда ест», — отозвался дед, выходя из кухни с трёхлитровой банкой воды в руках. В этой банке на зиму засаливали огурцы, но теперь в ней сидел тот самый водяной, которого Влада видела в столовой у Мурановых. Водяной что-то жевал, умудряясь при этом корчить недовольную рожу. Дед, увидав внучку, радостно кивнул и постучал по банке ногтём. «Смотри, Владочка, вот это чудище мы с Гильсом ловили по всей квартире. Я даже прошлое вспомнил, как гонял упырей по Карпатам». Влада опешила. «И это вместо упрёков, криков, вопросов, почему уехала, где была». И что это он несёт про упырей в Карпатах? Сейчас дед был чем-то необычайно доволен. Даже помолодел. Спина больше не горбилась, а давно потухшие глаза сияли. «А кто эти молодые люди?» поинтересовался он, увидев вошедших ребят. «Это Егор, Марик и Дрина. Познакомься. Они...» Влада запнулась, подбирая слова. «Понимаешь, они...» «Они нечисть, я уже знаю» кивнул дед и засмеялся. «Почти сто лет я ни людей не видел, а тут сразу и столько. Один этот водяной десяти болотных леших стоит». «Водяной в три часа ночи разнёс трубу в ванной», объяснил Гильс, увидав ошалевший взгляд Влады. «И пока мы его ловили, очень подробно про все ваши подвиги рассказал. Как ты приехала в Пестроглазово, нашла там моих друзей, у которых не было фонарика. Мозгов тоже не было» поэтому они решили поразить тебя кикиморским квизгом и тролльскими фокусами». Гильс многозначительно глянул на Егора и Дрину. «Молодцы, ребята. Егор, это ведь твоя была гениальная идея выпустить нашего водяного и послать в эту квартиру. Вы сами себя превзошли». «Ну, моя идея. А что такого?» Взмутился Егор. «Я его как почтальона послал. В конце концов, в древности водяные служили нам, разносили послания». «А этот чем хуже?» «С днём знаний тебя, любимый деканат!» — завопил вдруг водяной, высунув злобную рожицу из банки. «Я тебя вижу, декан! Ку-ку! Оле-оле-оле!» «Этот водяной унитазный и поздравительный!» — фыркнул Гильс. «Его мой брат подготовил, чтобы 1 сентября послать привет в универ. Он каждый год так делает. Бери тряпку, воду убирай». «Да откуда же я знал такие тонкости?» озадаченно буркнул тролль, скидывая кроссовки, закатывая рукава и принимаясь за сушение гостиной. «Ладно, раз такое дело, Марик, помогай тоже». Упырь за ухом своим неповторимым смехом бросился за тряпками. Влада взялась за выливание кастрюль с водой в раковину. Адрина, сославшись на неподходящий для мытья пол маникюр, забралась с ногами на диван». Дед, поднимая брызги, мерил гостиную шагами и с восторгом вспоминал, как в XVIII веке водяные, сговорившись, потопили королевский корабль с золотом. Водяной продолжал вопить поздравления для неведомого декана, разбрызгивая воду из банки и воняя рыбой. Интересная у тебя, дедушка, шепнул Егор, дернув Владу за рукав. Он знает про нас и, кажется, уже давно... Могла бы и предупредить. «О чем предупредить?» Влада с досадой отмахнулась от тролля. «Я вообще не понимаю ничего. Кажется, он переутомился. Столько потрясений». Тем временем дед успел выбежать в прихожую, вернувшись в гостиную со своей старой тростью. То, что в ее рукоятке прячется раскладной нож, которым старик вырезал фигурки, Влада уже и так знала. Только вот на этот раз дед повернул что-то в рукоятке и вытащил из трости длинный, сверкающий серебром И разноцветными камнями меч. Вот, ребята, мой фамильный клинок из серебра. Вы бы видели, как я рассекал им скалы, в которых прятались гоблины! Громко воскликнул старик и, вдруг, выпрямившись, взмахнул мечом в воздухе. Раздался свист, и люстра из чешского стекла с грузным звяканием осела на мокрый паркет, взметнув вокруг себя облако клочковатой пыли. «Ну ничего, заодно и протереть её можно», — сконфуженно пробормотал дед, поднимая с пола трость и, как в чехол, осторожно прячет туда лезвие меча. Дас! «Погоди, я таблетки тебе принесу!» Влада, отшвырнув кастрюлю в сторону, кинулась к серванту, где стояла коробка с лекарствами. Старик растерянно оглянулся, отставил свою трость к стене и посмотрел на внучку так, будто она оторвала его от интересного фильма. «Не надо мне таблеток», — тихо произнёс дед, — «я бы кофе выпил. Вот он бодрит меня, а то иногда мне начинает казаться, что я настоящий старик». «Что значит «настоящий старик»?» Влада вдруг поняла, что сорвалась на крик, и на её плечо опустилась чья-то рука. Она обернулась, за спиной стоял гильз Муранов, выжидающий, глядя на деда. «Или ты думаешь, мне ничего объяснять не нужно? Что в 13 лет у людей еще нет мозгов и мыслей в голове? Или ты сам кто-то из них, из нечисти?» «Твой дед не нечисть», — тихо пояснил вампир. «Он наоборот». «Что значит «наоборот»?» «Ван Хельсинг. Это значит «боевой маг». А они живут дольше людей. Я правильно объясняю, Вандер?» «Вполне можно сказать», — кивнул старик и сел на стул, настороженно поглядывая на внучку. «Извини меня, Владочка. Для тебя это все, наверное, очень неожиданно. Вчера, когда пошел искать пса по дворам, вдруг натыкаюсь на Гильсберта, он и спрашивает, «Помните ли вы, Венго, кто вы такой? Помните ли вы пестроглазую нечисть?» А они, говорит, помнят вас. «Венго?» переспросил Егор. «Мать моя троллиха! Это не из тех, которых мы по истории проходили». «Кстати, я пожаловался твоему великому деду, какая ты невоспитанная девочка, не пригласила меня на чай», весело подхватил Муранов. «И я уже второй день болтаюсь вокруг вашего дома по поручению деканата Муна. Вампиров надо вежливо приглашать в гости, иначе за порог нам не войти. Учти это». «У нас чая дома не было». — промямлила Влада, пытаясь собраться с мыслями. — Дед, я не понимаю ничего. Какой Венго? Какой Ван Хельсинг? Ты же учитель истории был. — Огнев — это и есть Венго, только наоборот. Со вздохом выдавил из себя дед. — Я не хотел жить под своим настоящим именем. Вообще мне около трехсот лет. Пол под ногами у Влады слегка покачнулся. Это потрясение было посильнее, чем светящиеся тролльские тараканы. Вот так живешь всю жизнь, думаешь, что знаешь своего родного деда, считаешь его пенсионером, старичком, а потом выясняется, что он бывший маг, да еще боевой маг, Ван Хельсинг. И только холод от руки Гильса, лежащий на плече, вернул ее к реальности. «Ну все, у темноглазки когнитивный диссонанс», — услышала Влада веселый голос Егора. Когда глаза видят, а мозг отказывается понимать. У меня тоже такое было, когда застал мать с Томиком Кастанеды. Чуть с ума не сошел, пока она не пришибла им осу». Тролль почесал затылок и шмыгнул носом, с любопытством разглядывая Вандра Францевича. «Тот самый Венго из тех великих магов, которые уничтожили тьму?» — затораторил вдруг Марик, снова безуспешно одергивая майку на пузе. «Неужели вы из них тот самый?» «Не люблю слово «маги», — дед поморщился и тяжело вздохнул, снова виновата, глянув на Владу. «Правильнее в Анхельсинге. Это разновидность магов. Маги-воины, можно сказать. Много веков моя семья уничтожала нечисть, охотилась на вампиров, но в те времена и вампиры жестоко охотились на людей, не то что нынешние». Влада украдкой глянула на гильса. Сейчас лицо Муранова выглядело особенно красиво, когда он внимательно слушал, что рассказывает дед. «Как сейчас помню наше родовое имение в Трансильвании. Наша семья была большой, 13 человек, и все прекрасно владели оружием, знали, как выследить упыря в лесу, как подобраться к спящему в расщелине гоблину или защититься кругом от вампира. Моя семья обладала огромной колдовской силой, Такой, что любой из нас первые 13 лет своей жизни был под незримой защитой. А к 14 я уже умел управляться с клинком, да только у меня душа не лежала к охоте на нечисть. Мне интереснее было поболтать с домовым, побегать по горам со своими сверстниками-оборотнями, поиграть в прятки с юными троллями. Отец и старшие братья ругали меня, да только бестолку. Я жил беззаботно пока тьма не начала захватывать наш мир». «А как она выглядела, эта тьма?» — затаив дыхание, спросил Марик. «И откуда взялась? Мы же по истории об этом ничего не проходили. А это так интересно!» «Откуда взялась тьма, никто не знает и не знал», — дед нахмурился. «В моей семье говорили, что появилась нечисть не такая, за которой мы охотились раньше». Ходили слухи, что все убитые нами, ванхельсингами, за все времена вампиры вернулись обратно в неведомом и страшном облике и привели своих слуг. Их называли «умертвиями», и они были невидимы, но стоило им прикоснуться к чему-то живому, и оно мгновенно погибало. Тьма забирала к себе всех, увеличивая свое войско. И домовых, и троллей, и людей – в тот момент в Румынии жило немало вампиров. Тьма поглотила их, рассыпала в пыль, присоединила к себе. Тогда впервые со всех времен нечисть и мы, в Анхельсинге, начали бояться одного врага. «Ух ты!» — восхитился Марик, глаза у которого стали чуть не больше очков. «Как же тогда было интересно жить! Не то, что сейчас!» «А как эта тьма выглядела? На что похоже?» «Я вблизи это не видел, иначе бы с вами сейчас не разговаривал», — дед нахмурился. «Это было нечто такое, чего даже никто из магов толком не понимал. Оно приходило ночью, и гасли луна и звезды, а собаки по дворам начинали выть, вспоминать не хочется». Дед добавил какую-то фразу на своем любимом тарабарском языке. «Но зато ваша семья, Венго! Они же остановили тьму, уничтожили! Мы это проходили по истории, точно?» Не отставал Марик. «А как? Как они это сделали?» Дед усмехнулся, искоса глянув на упыря, и продолжил. «Любой маг или колдун может поставить для нечисти порог, но тринадцать магов одной крови — это огромная страшная сила. Мы окружили тьму ночью, плащине, собрав все силы, что у нас были. До сих пор такое количество магов еще не колдовали сразу и вместе, поэтому вместо того, чтобы запереть в той лощине тьму навсегда, мы сделали иное. Мы столкнули ее куда-то очень далеко, за пределы нашего мира, и это было такое зрелище. Ночью стало светло, как днем, и так было еще много-много дней до самой осени, «Только вот моя семья, все они погибли в ту же ночь, отдали все свои силы, а я вот живу». Старик провел рукой по лбу, будто стряхивая страшное воспоминание. В гостиной воцарилось молчание. Только тикали часы, да громко капала вода где-то в недрах квартиры. Влада не решалась ничего сказать. Сейчас ее дед был не здесь, а там, в далеком прошлом, Его глаза смотрели, но видели совсем не комнату в старой квартире, а что-то совсем другое, далёкое и ушедшее. Да и ей не хотелось ничего говорить. Вся семья Венгу умерла в ту руковую ночь. Все, кроме её деда. Теперь стало понятно, почему у них нет родственников и даже некому позвонить по телефону. Марик вдруг захрипел, невежливо тыкая в деда толстым пальцем. «Автограф!» — взвизгнул упырь. «Мне нужен автограф! Вы же историческая личность!» «Вандер, я повторяю приглашение от деканата Муна». Гиль с неуловимым движением ткнул Марика в бок, и тот, ухнув, осел на ковер. «Вы приглашены учителем истории нечисти в наш универ, и место ждет вас уже с завтрашнего дня». «Ну и Владу, разумеется, тоже ждут, как студентку Муна» будто спохватившись и взглянув на Владу, добавил юный вампир. «Ты ведь хочешь учиться с нами?» Ха «Хочу», — поперхнувшись, выдохнула Влада. Учиться в далеком и неведомом Муне, где Гильс? об этом можно было только мечтать. Хотя был и легкий укол разочарования. Муранов появился в их дворе не из-за нее, а с приглашением для великого легендарного мага Ван Хельсинга, ее деда Венгу которому нечисть была крайне благодарна за его прошлые заслуги. Дед покачал головой на хмуре в брови. «Я не уверен, Гильсберт, и я не могу так быстро принять решение. Все-таки Влада росла среди людей. Как она будет среди нечисти?» «Дед Владки вместо Инферно, что ли?» выдал вдруг молчавший до сих пор Марик. «Видимо, до упыря и это только что дошло». «А что? Это отличная мысль!» «Я еще ничего не решил», — громко возразил дед. «Я рад узнать, что про семью Венго не забыли, пестроглазы, но жить среди них не уверен, что...» Закончить свою мысль дед не успел. Тишину в квартире разорвал истошный и требовательный звонок в дверь. «Огнев, открывайте», — потребовал строгий голос. «Откройте немедленно, полиция!» «Явились», — побледнев, дед встал со стула. Последние дни я сильно жалею, что я не маг. «Без паники», — успокоил Гильс, похлопав Егора по плечу. «Кажется, у нас есть кому выпендриться и показать, на что он способен». «Ага», — подмигнув, хохотнул тот. «Самое лучшее, что может оказаться в квартире, когда в нее ломится полиция, — это внезапный тролль. Занимайте места, запасайтесь попкорном». «Открывайте!» — в дверь барабанили уже несколько кулаков а звонок звенел, не переставая. «Открывайте немедленно, или мы ломаем дверь». «Быстро все идите на кухню», — начал командовать Егор. «Сидите там и не вылезайте». Троль повернулся к Владе. «Тебе повезло, темногласка. Будешь в первых рядах. Беги, открывай». Влада послушалась, по девчоночи сразу почувствовав, что юному троллю очень хочется покрасоваться перед ней. Она распахнула входную дверь как раз в тот момент, когда кто-то снаружи налёг так, что затрещал дверной косяк. С грохотом в квартиру ввалились трое упитанных полицейских, едва не рухнув на пороге. За их спинами возвышалась строгая худая женщина в форме с погонами и огромными очками на длиннющем носу. За ней виднелись мать Анжелы, важная, как надутый пузырь, и Нина Гавриловна с каким-то горшком в руках. «Надо же!» И улыбающаяся Анжела маячила за их спинами, а рядом с ней стоял Макс Громов. Наверняка уговорила его прийти развлечься, посмотреть, как Владу с дедом будут унижать. Отец Анжелы тут же прошел в прихожую, деловито и по-хозяйски оглядывая квартиру. «Ну все, теперь в жизни не расплатитесь за ремонт моей квартиры», — заорал он. «Даже вашей хаты не хватит, чтобы долги мне отдать!» Взгляд Льва Михайловича скользнул по Владе. «Собирай манатки и выметайся отсюда, барванка! А за собаку я отдельно деньги с вас получать буду, поняла?» «Поняла», — спокойно кивнула Влада. «Погодите, Лев Михайлович», — остановила его худая женщина в форме со строгим узким лицом. «Вы абсолютно правы, но...» «Будем держаться в рамочках. Выселение и задержание должны проходить по закону. Итак, их надо быстрее задерживать», — перебила ее мать Анжелы, Во Бавладу накрашенным розовым ногтем. «Мы страдаем из-за этой квартиры постоянно. Дед выжил из ума. Девчонка беспризорная. Волосы, обратите внимание, в 13 лет уже крашеные». «Сами полиция, а не тем занимаетесь?» Неожиданно встряла Нина Гавриловна, воинственно размахивая горшком. «Лучше поднимитесь ко мне. У меня дома развелись крысы. Ночью кто-то шастал по квартире. Я свет включила, а герань сгрызли. А ведь цвела». «Вы перегрелись, уважаемая. Идите со своим горшком домой», раздраженно ответила ей женщина в форме, сморщила свой длинный нос и процедила сквозь зубы. «Итак, мы здесь, чтобы принять меры». Она скользнула по Владе своими бесцветными глазами, будто та была недушевленным предметом. «Несовершеннолетняя. Родителей нет. Опека дедом не оформлена. Девочку определим, куда положено». «Да у них ничего толком не оформлено», громко загудел толстый полицейский. «Начали искать в архивах. Год рождения Огнева повсюду подделан. Оснований для проживания в этой квартире у него нет никаких. Даже пенсии ему перестали выплачивать, поскольку все его документы липовые. Знаете, какой год рождения у старика указан в одном из архивных документов? Не поверите!» «Хватит, воронов. Я наслушалась этих баек», оборвала его женщина в очках и направила свой нос на Владу. «Валя, или как, э, Вера? Впрочем, неважно. Собери необходимые вещи, тапочки, зубную щетку и полотенце. Теперь о тебе позаботиться, где положено». «Они уже позаботились», раздался голос за спиной Влады. И та, а вслед за ней и полицейские, уставились на молоденького, очень серьезного очкастого врача в белом халате. У него были черты Егора Бертилова, Но голос был совершенно не юношеский, а уверенный мужской баритон. Влади показалось на секунду, что по прихожей поплыл легкий туман, полупрозрачная дымка, еле видная в воздухе. А, строго подняла брови женщина в форме: Кто вы такой? Я пекун безпризорных и главный санитарный врач этого двора Троллив Егор Эммович. Серьезно произнес очкастый юноша кинув предостерегающий взгляд на дверь кухни, из-за которой раздалось сдавленное хихиканье. эм с сомнением смере взглядом Егора, промычала женщина в форме. «Сейчас разберёмся. Ваши документы, молодой человек». «Минуточку». Очкарик наклонился, схватил с лавки в прихожей старую газету и помахал ею перед носом у полицейской дамы. «Вот, прошу взглянуть», — забубнил скучным баритоном тролль. Эта квартира принадлежит муниципальной собственности Министерства Троль Пестромаш Горздрав. Вот подпись министра. Егор с ума сошел со страхом подумала Влада несет черти что, сует старую газету им под нос и называет ее документами. Точно нас всех сейчас арестуют. Но женщина в форме и полицейские, разглядывая то, что показывал им тролль, почему-то на полном серьезе перешептывались, переглядывались и и кидали на Егора взгляды, полные уважения и страха. «Квартира образцовая участвовала и победила в конкурсах», продолжал нести полную колесицу Егор. «Постановлением Министерства по уборке квартир ей присвоено звание лучшей квартиры района. Я это, как главный санитар страны и маршал гигиенических войск, ответственно заявляю». Влада заметила, что очки тролля засверкали золотыми ободками, а на его белом халате вдруг откуда-то взялись погоны с шестью звёздочками. Полицейские, приложив руки к козырькам, встали по стойке смирно. Женщина в форме, глядя на Егора как заворожённая, растерянно спросила. «Но есть постановление о выселении огневых. Как же быть с этим?» «Огневых не трогать», — отрезал Егор. «В эту квартиру больше не ходить, её нет». «И если вам еще нужны крестики и нолики на погонах, забудьте фамилию Огневы. Все понятно?» «Да, по понятно, товарищ маршал», запинаясь и побледнев, как полотно пробормотала женщина-полицейская. Анжела с Максом тупо пялились, будто приросли к полу. Головка дрины с зелеными косичками высунулась из-за угла коридора. Она задержала крайне заинтересованный взгляд на Максе, а затем быстро подскочила к нему и легко дотронулась до его щеки острым, но маникюренным ногтем. «А ты пойдешь со мной?» — пропела она мелодичным глазком. «Ты кто?» — заикаясь, спросил Макс. «Дрина Кикимора», — задорно отвечала она. «Слышал про Кикимор? Они утаскивают людей в болото. Идем!» Рука Дрины вдруг крепко вцепилась в плечо мальчишки, и тот, как во сне, последовал за ней. Анжела, хлопая глазами, вцепилась в руку мамы, как вдруг на них налетел Марик и принялся издавать звуки, похожие на вопли ста и гусей. Упырь подпрыгивал и наскакивал на обеих, пока те не бросились на утек. Марик покатился за ними по лестнице следом. «Да вы что, с ума посходили все!» — заорал вдруг отец Анжелы, указывая на Егора пальцем. «Я не верю ни единому его слову! Какой маршал! Это же проходимец! Посмотрите на него!» Он вдруг ткнул Егора своим здоровенным кулачищем, и тролль влетел спиной в стенку с такой силой, что с потолка посыпалась штукатурка. «Ну все! Ты меня разозлил, козел!» Егор, потирая ушибленное плечо, сверкнул зелеными глазами. «А ну, смотреть всем на меня! Я сказал, на меня смотреть!» Его голос зазвучал так, что у Влады зазвенело в ушах. «Собака, говоришь, пропала? Гавкай вместо нее! Начинай!» «Что такое? Да кто он такой?» Отец Анжела налился кровью, но вдруг напрягся и яростно тявкнул. «Фас!» — рявкнул Егор, стараясь не замечать, что на кухне уже кто-то свалился со стула. «Куси, тетю, куси!» Лев Михайлович, оскалившись, ринулся на даму в форме с погонами — та завизжала, началась уже полная неразбериха. Полицейские скрутили яростно сопротивлявшегося соседа, который продолжал рычать, и потащили вниз по лестнице. «А у вас что?» — подскочил Егор, каторопевший Нине Гавриловне. «Что, тоже есть жалобы на Огневых?» «А в... вак... Показывая трясущимся пальцем на герань, пролепетала соседка. «Что? Конорейка подохла? Достали меня тетки с конорейками!» Егор плюнул в горшок и, поникший стебелёк, вдруг воспрянул, приподнявшись как пружина, и покрылся листиками ярко-жёлтого цвета. «Идите на улицу! Гуляйте! Нечего тут по соседям шастать! Всё, граждане, кто ещё остался?» Егор явно разошёлся не на шутку. Стоило Владе моргнуть, как на нём уже оказалась форма фельдмаршала с бриллиантовой звездой на лацкане, а на голове императорская корона — усыпанная сверкающими бриллиантами и изумрудами. «Я спрашиваю, есть еще вопросы к моему императорскому величеству? Кто посмел, я спрашиваю? Всех лишу званий и погон. Я вам всем устрою. Все получат по шапке!» Громовым голосом орал тролль, увеличиваясь в размерах, пока его макушка не стукнулась об потолок. О, остановите меня кто-нибудь! Идите отсюда! Вон!» Полиционерша со съехавшими на бок очками и сведенными в кучку глазами вдруг неожиданно хихикнула и поскакала, обмахиваясь пачкой заявлений, как веером, прочь из квартиры. Следом за ней, пятясь, выскочила потерявшая дар речи Нина Гавриловна с горшком, из которого что-то гнусаво чирикало, раскачивая ярко-желтыми листиками. Входная дверь с треском захлопнулась, а дом вдруг содрогнулся, будто собирался треснуть по швам. В ту же секунду из кухни выскочил гильз, схватив Егора и потащил за шиворот в ванную, откуда тут же донёсся плеск воды и яростное фырканье. «Я его под кран с холодной водой засунул. Пусть охладится», — бросил вампир, возвращаясь на кухню. «Егор!» — Влада подошла к ванной и осторожно постучала в дверь, за которой слышался шум воды из-под крана. «Ты как?» «В порядке?» «Не совсем, темноглазка!» С давленным голосом откликнулся тролль. «Сейчас лучше меня не трогать. Я опасен!»